Глава тридцать вторая. «Даша, напиши ему. Ты что-то хотел?» — Наускивает меня Маша. «Не слушай эту стервочку!» — всплёскивает руками Таня. «Ты же не такая! Пиши, как есть!» «Ой, ну вас! Так и будут вас всю жизнь шпынять всякие там сводные сёстры!» Маша рисует кавычки в воздухе. «А я бы так и заявила, что ноги моей у него не будет, пока эта сучка там ошивается. И, судя по твоим словам...» Это не до сестра косит под его бывшую жену. А ты-то откуда знаешь? удивляюсь я. Оттуда, вздыхает Маша. Качок меня послал, но это не помешало мне найти его профиль, полистать фоточки, в том числе и бывшей жёнушки. Так что говорю тебе, милая, уничтожай соперницу прямо сейчас, пока она не вцепилась в мускулистого красавца всеми конечностями. Ты видела фото его бывшей жены? Покажи мне, просит Таня. Подружки минут пять листают фотографии Стеллы, комментируя ее стиль и манеру одеваться. Сводная сестра Игоря подражает его бывшей жене. Сходство на лицо. «Это все так легко найти?» — уточняю я. «И написано, что она жена?» Я открываю профиль Игоря. У него полно фотографий. Пролистывая ленту, можно увидеть и фотографии с бывшей женой. Увидев их, я ощущаю, как холод крадется по спине. Сглатываю ком в горле. До этого момента я даже не подозревала, какой хрупкой может быть наша легенда. Но сейчас я понимаю, что она может быть разрушена в любой момент. Хорошо, что мой папа не очень продвинутый в этом плане и точно не знает, что такое Инстаграм. У него даже нет странички в социальной сети. Его это просто не интересует. «Даша, я очень переживаю. Прошу, ответь!» Приходит новое сообщение от Игоря. «Я всё-таки не сразу отвечаю парню». Проходит минута десять, прежде чем я решаюсь написать две жалкие строчки, которые проходят строгую критику приятельниц, заглядывающих мне через плечо. «Привет, я в гостях у подруги, позвонить не могу, телефон не работает». «Напиши номер телефона подруги, я перезвоню», — требует Игорь. «Напиши мой», — неожиданно воркует Маша. «Иди ты, охотница», — цыкает на неё Таня. У тебя уже есть взрослый, состоятельный и женатый мужчина. Запасной аэродром должен быть всегда. Твой самолёт не приземлится на этом аэродроме. Возражаю я, не желая, чтобы Машка снова строила глазки Игорю. У меня и так есть одна проблема, жаждущая внимания сводного брата. А Атаки с двух сторон я не вынесу. Выхожу на балкон, чтобы поговорить с парнем спокойно, без лишних ушей. Игорь перезванивает почти сразу же. «Привет, Даш. Как ты? Как Уля?» «Хорошо», — отвечаю с заминкой. «Как твои соревнования?» «Мои парни выиграли», — с гордостью в голосе говорит Игорь. «Но речь не обо мне. Я должен извиниться. Алина, моя младшая сестрёнка, она избалованная. Иногда выкидывает нечто такое». «Вроде как вышвырнуть гостей из дома?» «Она что-то наговорила тебе». Голос Игоря становится ледяным. «Что именно?» «Ничего такого. Это ваши семейные отношения. Очень близкие. Невольно замечаю, что голос струится с небольшой язвительностью, помимо моей воли. Слышится молчание и тяжёлое дыхание Игоря. Потом он матерится. Впервые слышу, чтобы он употреблял настолько крепкие выражения». «Даш, это был трудный день. Он вымотал меня. Соревнования, сестра, мама. Ты пропала». «В моей голове хаос. Давай я тебя просто заберу. Скажи мне адрес», — просит Игорь. «Думаю, тебе нужно отдохнуть от хаоса. Упрямлюсь я. Неизвестно почему, но упрямлюсь. Хотя я просто не хочу находиться в одной квартире со сводной сестрицей Игоря. Она явно положила на него свой глаз, а он будто не понимает причин ее поведения». «Даша», — с металлом в голосе произносит Игорь. «Окей, я налажал». Сейчас ты играешь в гордую девушку. Хорошо. Но подумай об Ульяше. Будет ли ей комфортно там, где ты сейчас? Пауза. Да где ты, черт бы тебя побрал? Оказывается, Игорь умеет злиться. Его эмоциями сильно задевает и меня. Я понимаю, что сводная сестра просто мечтает рассорить нас. Она сделала это нарочно. Ни я, ни Игорь. Мы не виноваты в случившемся. И стоит просто успокоиться, поговорить, разобраться, но... Есть одно пресловутое «но», мешающее мне покорно сделать так, как требует от меня мужчина. «Сегодня я останусь здесь у подруг. Поговорим завтра, хорошо?» Прошу я. «На завтра? Какого хрена? У тебя есть я, есть квартира, это твой дом, это наше место, наше, слышишь?» Тяжело дышит. Голос становится ниже и царапает слух хриплыми интонациями. «Да что ты слушаешь, непонятно кого, Даша?» «Меня послушай, меня!» Напористо говорит Игорь. Вдалеке раздается плач дочурки. «Игорь, мне пора идти к дочке. Нам обоим нужно успокоиться. До завтра!» Торопливо прощаюсь и отключаю телефон. Потом я вхожу в комнату, собираясь сказать подругам, что переночую у них. «Нас ждет веселая ночка!» мертвым голосом уточняет Машка. «Не кисни, Маша! Смотри, какая сладкая бусинка!» улыбается Таня, беря на руки Ульяшу. «Потерпим немного, ничего страшного. Завтра за Дашей примчится мускулистый Аполлон и унесет ее на руках».